Сэмюэль, нет! крикнул Оттон, но было уже поздно. Кровь разлетелась по всему салону. Куски мозга прилипли к потолку. В замкнутом помещении выстрел раздался оглушающим грохотом. Оттон непроизвольно прикрыл уши руками. Он не видел картину телеком. Подельник стоял к нему спиной, закрывая обзор. Джой рухнула на пол с жизненным взглядом, уставившись на бандитов. "Это конец", подумал Генри. "Босс порвёт их на куски". Но случилось то, чего он никак не ожидал. Она улыбнулась. Сэмуэль упал на пол, выставив на показ кровавую дыру, украшающую макушку. Отто не знал, как, но Джой убила его друга. И пока он думал, что она мертва, девушка направила дуло пистолета ему в грудь. Джой трижды нажала на спуск. Две пули в сердце и последняя в голову. По инерции его тело опрокинулось обратно на скамейку. При падении закрыв удивленный рот. Красные кляксы за спиной гангстера разлетелись по стене подобием крыльев. "Держись!" крикнула Джой, и Оливер схватился за поручни. Машина резко затормозила, но Джой успела всадить остаток обоим в то место, где находился водитель. Перегородка между салонами выглядела тонким слоем металла, ничто для обойной силы Глок. Джой почти с уверенностью могла сказать, что цель поражена. Если человек за рулём и выжил, то он должен был быть смертельно ранен. Но рисковать нельзя. Забрав пистолет у мёртвого Отто, она открыла перегородку в салон водителя и высунув руку, не глядя, выстрелила несколько раз по обеим сторонам. Если до этого кто-то и оставался жив, то теперь он явно отправился на тот свет. Фургон остановился, и первые секунды Джо внимательно прислушивалась, держа указательный палец у губ. Она показывала Оливеру не произносить ни звука. Никакого движения. Никто не вышел из машины, никто не открыл задние двери. Все, кто хотел причинить ей вред, мертвы. У неё получилось. Всего за минуту Джой Грин забрала три жизни, чувствуя, как дыра внутри её проклятой души начала затягиваться.